Глава пятнадцатая Я пригладила волосы. Общаться с Заком сейчас мне не хотелось, но прогонять тоже неправильно. А вдруг у него новости от Ливая? Страж поднялся в нашу беседку с букетом белых цветов, похожих на лилии. Одет вычурно, будто тоже побывал на свадьбе Виктора Николаевича или сбежал со съемок исторического фильма. Интересно, а Левай тоже одевается так, вычурно? Тяжело представить его в рубашке с пышным воротом. Армандо вскочил, и встал перед ним, мешая приблизиться ко мне. «Сахарочек, какая же ты прелесть!» Служитель выхватил цветы и, вдохнув аромат, блаженно закрыл глаза. «Мои любимые!» «Знал, что ты не выдержишь разлуки, шалун!» Он легко стукнул Закаре букетом по лицу. «Но я тоже скучал. Иди ко мне и предадимся страсти!» Я прикрыла рот ладонью, глотая смешок. «Отвали!» — фыркнул Зак. «Какого ты вообще тут забыл?» Он шагнул в сторону, пытаясь обойти Арманду, но тот повторил движение. Страшно клонил голову и посмотрел на меня. «Привет», — я помахала. «Если ищешь шлевая, то его пока нет». «Знаю, я шел к...» Он потянул букет обратно, но Армандо не собирался отдавать его так просто. «Дай сюда, придурок!» «Нет, таким подходом никто тебе ничего не даст, даже из жалости», — усмехнулся Армандо. Цокнув языком, Зак отпустил букет и обошел служителя. «Шел к тебе, Даночка». Он специально не запоминает имя. «Кстати, а куда Левая отправился?» Продолжил Зак, не успела я возразить. «Он один полетел, да? Раз этот ударенный здесь?» «Какие странные вопросы. Проверяет, насколько далеко мой муж?» «Не знаю». Я изобразила задумчивость. «Мы женаты всего день. Ливай не объясняет мне всего. Наверное, скоро вернется». «А зачем улетел? Город хоть назвал?» Зак взял стул Армандо и поставил вплотную. Служитель встал сзади и сжал спинку моего кресла. Букет он держал у лица с таким видом, будто стоит Заку покуситься на личное пространство, и цветы рухнут на него, как топор палача. «Называл, но...» — я покосилась на Армандо. «Я еще плохо ориентируюсь в вашем мире». Не запомнила название. «Да, там и правда сложное. Город Идиков-Задгард. Уверен, тебе там будут рады». Зак поморщился. «Дана, а когда это недоразумение уйдет?» «Диана», — поправила я и вздохнула с упреком. «Так чего ты хотел, Зак?» «Есть еще какие-то правила для заброшенных? Паспорт или еще что?» «Мне надо обсудить с тобой один важный момент по поводу твоего возвращения. Наедине!» Он посмотрел на Армандо. «Ты знаешь, что в эту тему вмешиваться нельзя!» «Не могу понять, это завуалированное предложение заняться сексом, или можно надеяться на оглашение несвязанного с отказом от ребенка способа вернуться?» «Попробую спросить. Ты имеешь в виду второй вариант?» Я похлопала ресницами. «Если честно, мне не нравится идея оставлять ребенка». «Скажу наедине», — повторил Зак. «Ливай уже показал себя, оставил тебя в первый же день одну. Может, он с другой сейчас? Он не сказал, куда направился». «Тогда это останется на его совести». Я улыбнулась. «Мы условились, что пока вместе измен не будет». «Где он, радость моя?» Зак наклонился вперед, но тут же получил букетом по голове и отстранился. «Будь добра и ответь, куда отправился твой муж. Один и без помощи. Вдруг он в опасности?» «Я ответила». «Что ж, ладно». Он внезапно поднялся. «Диалога не получается. Я пошел». «Пока-пока! Целоваться не будем!» Армандо похлопал ресницами и плюхнулся в освободившееся кресло. «Знаешь, у нас иногда рождаются такие дети, ну, с особенностями. У этого отсутствие мозгов». «Думаешь, ему просто хочется побольше любви?» Я усмехнулась и напела. «Если б я был султан, я б имел трех жен, И тройной красотой был бы окружен». «О, в вашем мире султаны самые привлекательные?» – оживился Армандо. «Как выглядят? Я похож на них? Хоть немного?» «Да, у тебя нужный типаж», – посмеялась я. «Спасибо за помощь. Не знаю, чего он пристает. Может, от Моники устал?» «Просто ты прекраснее всех цветочек», – Армандо улыбнулся. «Хочет тебя умыкнуть, но нам такого барана на лугах не нужно, верно говорю?» «Все так, святой отец», – важно кивнула я. Армандо торжественно развел руки в стороны, а после мы рассмеялись. Я была рада, что он составил мне компанию. А ещё приятно, что Левай подумал даже об этом. Не знаю, как бы я отбивалась от Зака в одиночку. Отказывал, намеренно игнорирует. Что же делать? Не драться же с ним. Ну что, чем ещё займёмся? Армандо бросил букет на столик. Может, настроим твой рояль? Для этого мне нужно кое-что изготовить. Я прикусила губу. Специальный ключ. Я знаю как, но раньше таким не занималась. Ерунда. Армандо поднялся и протянул мне руку. «Пойдём, поспрашиваем генеральских рабочих, если они не смогут. Пойдём в город». Остаток вечера прошёл не менее весело. Мы нарисовали схему, я привела одного из слуг к роялю и показала, чего хочу, как оно должно выглядеть и какие нюансы учесть. В конце меня заверили, что всё будет в лучшем виде и в кратчайшие сроки. Кажется, я им понравилась. Прогресс! Умывшись и переодевшись в ночную рубашку, я накинула на плечи шёлковый халат и присела у туалетного столика с расчёской. В саду пели соловьи. Тревога сковала горло. «Если бы я промолчала там, у императора, Ливай остался бы дома? А если он был прав и страж погиб? Мой муж рискует зря? Нет, все будет хорошо. И он найдет Ферана. У них с Алланой родится ребенок, и появится редкая для этого мира нормальная семья. Станут примером для остальных. Снаружи послышались хлопки крыльев. Я вздрогнула, но потом вспомнила, в каком мире нахожусь. Может, Ливай вернулся?» Словно в подтверждение этой мысли на балконе показалась фигура, одетая в тёмную кожанку чёрного стража. «Ливай!» На сердце потеплело. «Живой!» «Вернулся!» Я вскочила и побежала навстречу. «Ты не ранен? Нашёл его?» Но добежать не успела. Страж шагнул в комнату, и тусклый свет лампы лёг на его лицо. «Наконец мы пообщаемся наедине, Даночка!» «Так застыла! От радости, что я всё же не ливай?»